«Просто идите своим путем!» Один из учеников спросил Будду, «Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать?» Будда ответил, «Если на вас с дерева упадет сухая ветка и ударит вас, что вы должны делать?» Ученик сказал, Что же я буду делать? Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под деревом, когда с него упала ветка. Будда сказал, — Так делайте то же самое. Кто-то был безумен, был в гневе и ударил вас. Это все равно, что ветка с дерева упала на вас. Пусть это не тревожит вас. Просто идите своим путем, будто ничего и не случилось.